Что у меня спросить? Донеслось с порога. О! обрадовался овечка, усиленно работая челюстями. На лицо нарушение внутреннего распорядка. Волк, чмокнув зардевшуюся лив в щечку, улыбнулся всем остальным, а особенно овечки. Ты еще поговори мне тут, комок шерсти. Комендантша фыркнула и оценивающе уставилась на апельсины после чего перевела взгляд на Зорю и кокетливо похлопала глазками. «Ну и кто очистит даме фрукты?» Богатырь поспешно кинулся удовлетворять ее прихоть, а стоявший все это время на пороге Айрон потер руки. «Я смотрю, у вас, как всегда, пир горой!» «Заходи, не стесняйся!» Продушно пригласил его Гамунку. Набираясь мужество перед решительным боем с трехэтажным тортом посреди стола. Судя по суровой складке меж его бровей, у торта не было ни единого шанса. Уроки пришлось отложить, тем более, что слух о пире мгновенно разнесся по школе, и вскоре в нашу комнату набилось столько народу, что я сбежала в комнату жениха. На следующий день, когда мы с Вильем прогуливались по парку, топча просохшей дорожки, Макс спросил. Знаешь, о чем я думал всю ночь? Даже не рискую предположить. Я закатила глазки. А когда предполагаю, я вся краснею, вся краснею. Он улыбнулся, всем своим видом показывая. Он ни капельки не верит, что я такая, какую из себя строю. Но оценил мои старания. Я тщательнейшим образом сопоставлял появление сивки, серого волка, с скотерку эту, Яблочки молодильные, которые вы директору притащили, с твоей тягой ко всяким экзотическим книгам. — Ой, какой ты все-таки умный! — восхитилась я. Не по годам. Он хмыкнул. — А ты знаешь, что у алхимикуса все-таки был полный реестр хранилища, и я в него сегодня утром заглянул. Я с насторожным интересом вслушивалась, а этот злодей тянул специально отвернувшись и любуясь просыпающейся природой. «И что?» — не выдержала я. «Погодка сегодня просто изумительная». «Ну и сам дурак!» — буркнула я и тоже отвернулась. «А вы воровки!» — не остался в долгу велий. «Почему это?» — вознегодовала я. Гомункул рассказал, как вы по второму разу архив крушили. И я даже знаю, где вы книжку прячете. — Вот гад прожорливый! — выругалась я, а потом уперла руки в боки. — И где же она? — Вот! — вели выхватил книгу из-под куртки. — Грабют! — заорала я, пытаясь допрыгнуть до книжки. — Когда же ты успел ее стащить? — Да сегодня же утром. Вилли смеялся, а я прыгала вокруг него, как собачка. Сказал Лея, что у меня запонки в сундук упали. «Какие запонки? Ты же их не носишь!» Я затопала ногами. «Ну, мавка, ну дура!» И что же здесь происходит? Как черт из табакерки на тропинку вынырнул Феофилак Транквилинович. Маг тут же сделал серьезное лицо и, развернувшись к директору, выглядел так, словно полтора часа читал лекцию и только сейчас на минуточку прервался, потому что в горле запершило. «Добрый день!» — поклонился он. «Вот, изучаем полифункциональные заклинания». Феофилак Транквелинович удивленно уставился на книгу, но Вилли поспешил его успокоить. «Это всего лишь наглядное пособие. Если мы и сделаем что-нибудь, то не более двух-трех объединенных явлений». «А не слишком сложно?» — забеспокоился директор. Очень сложно. Тяжело вздохнул маг. Возможности ученицы крайне ограничены. Она одно-то упражнение с трудом выполняет, а уж объединить два в одном... Велий закатил глаза, и сразу стало понятно, что для меня это практически подвиг. — Не переусердствуйте, — встревожился Феофилак Транквелинович. — Может, побольше теории? Он сурово посмотрел на меня. — Госпожа Верия! Вы задерживаете курсовую по подземному царству. Вот только освою два явления одновременно и сразу сдам курсовую. Пробурчала я. Как раз научусь писать и думать одновременно. Не дерзи директору. Виллий, ласково улыбаясь, наступил мне на ногу. Я ткнула локтем ему в бок, дождалась, пока директор уйдет, и набросилась кулаками. Ах, у меня мозгов не хватает, да? «Двоедушник ты, вот кто!» Поняв, что мои прыжки его только забавляют, я решила сдать ему зачет по магии прямо сейчас. Рукава отращиваем до земли раз, на спине их сращиваем два, зашиваем капюшон три. «Верелея, это не полифункциональное заклинание, а последовательное применение простых». Забился в коконе мак. «Какая разница?» Я подхватила выпавшую книгу и со всех ног побежала к школе. Потом вспомнила, что сейчас догоню директора, и заметалась по парку, слыша позади гневный рык Верия. Тем развлеклись. А стоило закончиться уроком, как все пошло по новость. «Итак, расскажи мне основные мотивы мифов, начиная с антропогонического». Я страдальчески закатывала глаза. «Пустите меня!» Ломилась в двери мавка. — Ночь на дворе. — А че у вас так скучно? Тянул зырка по углам комунку. Нарушаем! Беззастенчиво садилась за стол овечка, готовая вкушать ястым. — Давайте хоть сегодня без этого обойдемся, — возмущался Верий. — Человеку готовиться надо. — А человека никто и не держит. Посылал нас, набравшийся у наглости, зоря. «Давай не будем сегодня, про антропогани... В общем, пропога нету!» Скулила я, шлепая по коридору. «У меня уже голова гудит». «А что ты предлагаешь?» «Ну, расскажи что-нибудь из жизни, порадуй девушку историями». «Ладно, одну историю за один ответ». «У меня даже на скулеж сил не осталось». Поэтому, толкнув дверь в Айронову комнату, я плюхнулась на кровать и приветственно махнула рукой вампиру. Привет, женешок! Можно я у тебя на правах невесты помру? Я знал, что дружба с магами до добра не доводит, встал на мою защиту айрон. Вели! Хватит измываться над ученицей. Хотя, он задумался, сощурив свои зеленые глаза. С другой стороны. И если она умрет от непосильного труда, то мне не нужно будет позориться и расторгать помолвку. Глядишь, еще год свободы в ввиду траура обеспечен. Предатель! Все вы мужики такие! Вот и развиваю эту тему. Все мужики такие, потому что... Поощрительно улыбнулся Вилли. Потому что произошли от жаб и змеи. Закончила я, утыкаясь носом в подушку. Приятели переглянулись, и в иронии все-таки заговорила совесть. — О что, нормальный миф! Вилли не стал спорить. — Ладно, с происхождением человека ты справишься. Теперь давай пример архетипов. «Э, — погоди, сразу ожила я. Сейчас твоя очередь историю рассказывать. Но в дверь ворвалась радостная Лея. Вери я, а мы сейчас по книжке ковер-самолет вызывать будем. Я подскочила, а Вилли засмеялся. Ничего у вас не получится. Я фыркнула. Надо же, какая самоуверенность! И, ухватив Мавку за руку, сказала. А ну, пойдем, разберемся. И мы решительно пошагали обратно в нашу комнату. Там вся компания в разнобой зачитывала текст вызова ковра. «Лея!» — я повернулась к матке. «Это что за хор убогих? Кто здесь гармонические чары изучает? Синхронно же нужно произносить. Ну-ка, дай сюда!» Я забрала книгу Алии. Надо всем вместе и дружно. Вилли усмехался, привалившись к косяку. Но стоило за окном появиться цветному, трепещущему на ветру полотнищу, как улыбка сползла с его лица. Он распахнул окно и недоверчиво пощупал ворсистый ковер. — Этого не может быть. Это же книга для детей богов. Бормотал он растерянно, а мы снисходительно улыбались. Мавка нетерпеливо рвалась вперед. — Поехали же кататься! Сиятельный аккуратно придержал ее за талию, всем видом показывая, что он не рвется рохнуть вместе с подозрительной тряпкой с третьего этажа. Но если девушке так уж приспичило, то он, как благородный рыцарь, конечно, не откажет, хоть и надеется, что найдется друг, который юркнет мимо них первым. Велий, наконец справившись с потрясением, решительно повернулся к нам, и все отшатнулись от окошка. — Так, а теперь быстро признаемся, кто вызвал Севку-бурку из серого волка. Рявкнул он так решительно, что мы тут же и признались. — Мы все втроем. Точно втроем. Не унимался он, почему-то глядя на меня. «Да что я вам, самое крайне что ли?» Заголосила я, а волк, который точно знал, кто его вызвал, молча играл бровками, не отрывая взгляда от все более разовеющей алии. Может быть, Вилли и дожал бы нас, но на этаж ворвался рогач и сходу заревел. «Будет в этой школе порядок когда-нибудь или нет, а?» — Что за неучтенка за окном, а? Это чья тряпка, а? Где комендант, а? — Окна моем, а? — Проблея овечка, топача копытцами по ковру. — Будет в этой школе когда-нибудь порядок? — заорали одновременно химеры или летавицы. — А? — подскочил рогач.